покрытый зеленым сукном, графин с водой, пепельница и клубы голубоватого дыма от сигары кроля. Там внутри царила тишина, не слышалось даже шепота. В воздухе пахло смертными приговорами. Здесь рождалась вражда, которая будет тянуться до гроба. Перед хубрихом стояла дилемма. Либо сохранить честь, либо потерять ее. А он еще, будучи гимназистом пятого класса, поклялся не навлекать позора на свою голову. И вот теперь ему грозило страшное унижение признаться архиепископу, что его побили. — Ну а как же ваш труп, хубрик? — спросит его насмешливый князь церковь. Для кроля на карту была поставлена вилла на озере Комо, которую посулил ему Брэмоккель. По рядам служителей пробежал ропот. Мезер свистящим шепотом призвал к тишине. В дверях показался Швебрингер. Он был маленького роста, хрупкий, как я, и не только слыл неподкупным, но действительно был им. Швебрингер... Носил потертые бриджи и заштопанные чулки. Его бритый череп отливал синевой. Глаза, похожие на изюминки, улыбались. Этот член жюри являлся представителем денег. Он управлял фондами всей нации. Швебрингер представлял промышленников и короля, и вместе с тем приказчика, вложившего десять пфенигов в ценные бумаги или старушку, рискнувшую тридцатью пфенигами. Швебрингер открывал счета, выписывал чеки, контролировал банковские книги, с кислой миной утверждал аванс. Швебрингер был выкрестом. Втайне он питал страсть к барокко, любил парящих ангелов, позолоченные хоры, резную церковную мебель, белые полированные омвоны, Запах ладана и церковное пение. Швебрингер — это была сила. Консорциумы банков подчинялись ему, как шлагбаумы стрелочнику. Он определял биржевые курсы, командовал стальными концернами. При всем том, у этого человека, с жесткими темными, похожими на изюминки глазами, был такой вид, словно он безуспешно перепробовал всевозможные слабительные, и теперь ждет, чтобы нашли настоящее, действительно эффективное средство. Швебрингер взял рюмку коньяку, но не бросил на поднос мелочь на чай. Он стоял всего в двух шагах от меня. В своих бриджах и заштопанных чулках он походил на профессионального велогонщика, потерпевшего аварию. Внезапно Швебрингер Взглянул на меня, улыбнулся, отдал пустую рюмку и отправился в зал голландцев, куда уже раньше скрылся Хубрих. И Швебрингер тоже не удостоил троих обиженных ни единым словом. Из конференц-зала донесся шепот. Должно быть, настоятель заговорил с Гральдуке. Нам по-прежнему ничего не было видно, Кроме зеленого стола, пепельницы, графина с водой. Казнь отложили. Но атмосфера оставалась накаленной. Вероятно, судьи все еще не пришли к единому мнению. Гральдуке вышел, взял у Мезера с подноса две рюмки и, постояв секунду в нерешительности, бросил взгляд в ту сторону, куда раньше отправился кроль. Гральдуке был высокий, грузный человек, Куда более скромный, чем можно было предположить, судя по мешкам, у него под глазами. Гральдуке являлся представителем права. Он следил за юридической стороной процедуры голосования, вел протоколы. В свое время Гральдуке сам чуть было не стал монахом. Два года подряд он пел Григорианскую литургию, которой еще и сейчас питал слабость. А потом вернулся к мирской жизни и женился на писаной красавице, родившей ему пятерых дочерей, тоже писаных красавиц».